Интролюдия вторая. Он шагал в сторону центра города. Всегда любил так прогуливаться. Его золотые волосы до да ключиц привлекали внимание остальных. Многие девушки и женщины чуть краснели, когда он проходил рядом с ними. Единственное, что удерживало излишне самоуверенных дам от попыток заговорить с юношей, был неосознанный страх перед ним. На его лицо наползла довольная улыбка. полностью соответствою его духовному состоянию. Господин Леон, почти равнодушный голос позади, вовсе не стал для юноши сюрпризом. Спокойно развернувшись, он увидел прекрасную мулатку с пепельного цвета волосами и тёмно-синими глазами. Она смотрела на него с неким преклонением и смирением. Лилия, ты меня искала? Он посмотрел ей в глаза, от чего девушка чуть за 20 слегка покраснела. Хотя это не каждый смог бы заметить. Вы так неожиданно исчезли посреди такой важной встречи. Что-то случилось? Уголки губ Гаврила чуть разошлись в сдерживаемой улыбке. Задай подобный вопрос Виктор, без сомнения, он ответил бы, что диарея способствует развитию скорости света. Но сейчас это был хоть и уверенный человек, но не Виктор, а Лиса или эта старая ведьма доктор. Икон проснулся, и я был вынужден поторопиться, чтобы застать его, пока он ещё не открыл глаза. Ровным Но всё так же приувеличенно весёлым голосом ответил блондин. Девушка чуть сморщилась. Господин Леон, я уже смирилась с тем, что вы продолжаете общаться с этим человеком. Не решилась назвать его ничтожеством секретарь. В прошлый раз она за это лишилась языка. В следующий раз может лишиться жизни. Но та встреча, господин Леон, она была очень важна для вашего плана. Не могли бы вы не отвлекаться на столь незначительные лилии? Холодный голос прервал её. Единственная причина, почему ты не лишилась головы ещё 7 секунд назад, твоё искреннее желание достигнуть моих целей. Но не испытывай судьбу. Да. Опустила девушка взгляд, понимая, что человек перед ним не угрожает, а предупреждает. Простите. В сердце девушки был страх не умереть, но разочаровать. Вот и ладненько. Улыбнулся ей блондин. Как делал это, только перед избранными людьми. А что случилось с моими гостями? Ушли? Это может стать проблемой. Нет, я смогла их убедить подождать. Но не думаю, что они согласятся выполнить ваши требования. Они ссылаются на законы и риск. Тогда устрани их и поставь на их место новых. Этим уже надоело быть куклами, и они стараются обрубить ниточки. Очень легко отдал столь страшный приказ юноша. Он не боялся, что их кто-то может подслушать. Выбор оставляю за тобой. Думаю, на место правителей этого города желающих будет много. Как пожелаете, кивнула мулатка. Есть ещё вопрос с сопровождением наших особых гостей. Кого выделить? Предлагаю третий номер S-ранга. Она исполнительна и Нет, я уже выбрал, улыбнулся Гаврил. Первые гости наверняка придут к нам просто посмотреть, и от их отчёта будет зависеть, явится ли большой папочка сам. Всё же эти олимпийцы весьма пугливые кролики. Зевс сыноса выслушать не осмеет, притворительно во всём не разобравшись. Вы правы, гордо кивнула Лилия. Она была горда тем, что её господин настолько умён. Подтверждены личности тех, кто явится сюда через 2 месяца. И кто же это? заинтересованно посмотрел на неё блондин. Возглавляет группу Алкид. С ним в сопровождении идут Ахилл и Персей. Также известно, что некоторые жители Олимпа сами изъявили желание посмотреть на гексограмму изнутри и немного повеселиться. Кто конкретно? уточнил Гаврил. Гестия, Афина, Афродита и Тюхе, кратко перечислила Лилия. Тюхе? удивлённо посмотрел на неё удивлённый мужчина. То есть Фортуна? Да, кивнула девушка, не понимая для чего это уточнение. Губы Гаврила разошлись в предвкушающей хмылке, что было на его лице. очень редким явлением. Похоже, будет весело. А кого вы выбрали для их сопровождения, господин Леон, уточнила девушка. Она должна была это знать, чтобы составить план. Не волнуйся, убеждать этого человека я буду сам, улыбнулся Гаврил. Он как раз перешёл сегодня из стабильной работы в режим фриланса, так что свободного времени у него будет полно. Нависла тишина. Лилия так и не получила ответа. Можешь записать его как Винсент? Это его имя. Девушка чуть оторможенно кивнула. Она была удивлена, ведь никого с таким именем она не знала, но спрашивать своего возлюбленного она не решилась. Винсент так Винсент. Ей меньше работы будет, если Гаврил сам за это возьмётся. Может даже выходной достать взять и по магазинам сходить.